Он был выкрашен в черный цвет, и на этом угольном фоне ярко горели серебряные звезды. Но это была не краска. Звезды были сделаны из настоящего серебра и укреплены на сводок потолка. Потолок отражался в квадратном бассейне, занимавшем почти все пространство пола. Казалось, что бассейн совсем мелкий по колено. Звезда наверху и их отражение в воде бассейна создавали стопроцентную иллюзию того, что вошедшие оказались в звездной сфере. Но это было далеко не самое поразительное из того, что предстало их взглядом. Посредине комнаты, прямо из бассейна, поднималась стеклянная пирамида высотой в человеческий рост. Казалось, что она парит в центре призрачной звездной сферы. Пирамида светилась знакомым золотистым светом.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 но у них были собственные источники света. Она стала рассматривать сооружение, поднимавшееся из центра бассейна. Основание пирамиды было четырехугольным, и она имела четыре плоскости, точь в точь, как пирамида в Гизе. — Внутри что-то есть, — сказал Рейчел. В стеклянных боках пирамиды отражался свет, поэтому рассмотреть, что находится внутри, было сложно. Рейчел шагнул в бассейн. Он и вправду оказался мелким, чуть выше колен. «Осторожно!» — предупредил ее Грей. «Можно думать, что ты слушаешь чьих-то — парировала она, шагая по направлению к пирамиде. Позади нее послышался плеск воды, и Рэйчел, не оборачиваясь, поняла, что Грей и Вигр последовали за ней. Подойдя к пирамиде, мужчина отвели лучи фонарей в сторону, чтобы отраженный свет не мешал им заглянуть в нее Внутри появились два чертань. Прямо посреди пирамиды. Располагалась гигантское в два хвата бронзовое изваяние пальца, указывающие вверх. Это была уникальная, поясни, ювелирная работа. Детали от ногтя до мелких морщин на коже поражали своим реализмом. Однако внимание Грей и его товарищей привлек не сам палец, а второй объект внутри пирамиды. На каменном алтаре, в белых, не спадающих одеждах, раскинув руки на потопе распятого Христа, лежала фигура в короне и золотой маски. Вид маски выдавал ее греческое происхождение. — Александр Великий! — шепотом проговорила Рэйчел, повернувшись к дяде. Вигор медленно обошел пирамиду, желая рассмотреть ее содержимое со всех сторон. Его глаза заблестели от слез.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 Закончив свои исследования, Вигра вернулся к племяннице Играю. Полагаю, этот палец принадлежал когда-то колоссу Родосскому. Из Полинской статуи, стоявшую у входа в бухту, она символизировала Гелиоса, бога солнца, но моделью для нее обслужил Александр Македонский. То сегодняшнего дня считалось, что не уцелело ни одной часть этой статуи, одной из семи чудес света. Но одна из них все же сохранилась и оказалась в могиле Александра Великого, — заметил Рэйчел. — Я думаю, все это сделано в соответствии с завещанием Александра, — сказал ее дядя. Он поощрял научные исследования. Именно в созданной им Александрийской библиотеке Евклид открыл законы геометрии. Посмотрите сами. Все здесь геометрически идеально. Треугольники, пирамиды, окружности. вигр поднял палец к потолку, а затем опустил его вниз, указывая на бассейн. Звездная сфера, разделенная водой, является указанием на эратосфена, ученого из Александрии, который вычислил диаметр земли. Даже вода здесь. Посмотрите в этот бассейн. Он должен подпитываться подземными источниками, чтобы не падал уровень воды.